Слеза вдовы Поповой Когда к советскому читателю в сам издате и там издате пришла повесть Венедикта Ерофеева «Москва петушки», то, пожалуй, среди страниц, наиболее западавших в память после первого прочтения и вызывавших неподдельный и радостный восторг, были страницы, на которых он приводит созданные героем повести «Рецепты коктейлей» которые, как он заявляет, по всей земле от Москвы до петушков пьют, не зная имени автора. Рецепты этих коктейлей написаны Ерофеевым с поистине раблезианским смакованием пяти. А их названия поражали фантастичностью и выразительностью. «Дух Женевы», «Поцелуй без любви», «Ханаанский бальзам», «Сучий потрох», «Слеза комсомолки», «Как здорово! Как ново! Как оригинально!» – восклицали все. Однако нечто подобное уже было. И, может быть, именно потому, что здесь соединились незаурядный талант писателя с традицией московского питейного фольклора, был получен такой результат. В 1840-е годы в знаменитом Большом Московском трактире Гурина подавали напиток, называвшийся Лампопо. В московской купеческой среде до 80-х годов XIX века выражение танцевать лампопо или лимпопо означало бездельничать и безобразить. Николай Васильевич Давыдов, юрист, приват-доцент Московского университета, хороший знакомый Льва Николаевича Толстого, автор Воспоминаний из прошлого, описывая подробно и детально московский быт, пишет и о том, какие экзотические напитки пили москвичи в трактирах и ресторанах. «Лампопо пили только особые любители», рассказывает Давыдов. «Или когда компания до того разойдется, что перепробовав все вина, решительно уж не знает, что бы еще спросить». Питье это было довольно отвратительно на вкус и изготовлялось таким образом. Во вместительный сосуд, открытый жбан, наливалось пиво, подбавлялся в известной пропорции коньяк, немного мелкого сахара, лимон и, наконец, погружался специально зажаренный, обязательно горячий сухарь из ржаного хлеба, шипевший и дававший пар при торжественном его опускании в жбан. Любители выпивки выдумывали и другие напитки, брошенные теперь, и не без основания так как все они были, в сущности, невкусны. Пили, например, медведя, смесь водки с портером. Турку, приготовлявшуюся таким образом, что в высокий бокал наливался до половины ликер мороскин. Потом аккуратно выпускался желток сырого яйца, а остальное доливалось коньяком. И смесь эту нужно было выпить залпом. Были и иные напитки. Но все они, в сущности, употреблялись не ради вкусового эффекта, а из чудачества, или когда компания доходила до восторженного состояния. Они весьма содействовали тому, что московским любителям выпивки приходилось видать на улице или в театре и белого слона, и индийского принца, и их родоначальника, чертика. Давыдов рассказывает о судьбе замечательного итальянского тенора Станьо, павшего жертвой московского хлебосольства и московской изобретательности в области горячительных напитков. «Приехав в Москву на гастроли, – пишет Давыдов, – станьо не выдержал, поддался соблазну жизни, и Москва, и московские дамы погубили его». К концу первого же своего сезона он молодцом пил водку, закусывая классическим соленым огурцом и ветчиной. Тянул холодное шампанское как воду, даже турку и медведя постиг. Катался на санях, сам ловко правя тройкой. Любил безмерно, еще более был любим, увез из Москвы, кажется, двух дам сразу. Был счастлив, но голос испортил и вскоре исчез с московского оперного горизонта. Часто идет речь о крепких напитках в московских очерках Владимира Алексеевича Гелеровского. Но он описывает обычно не сами напитки, а процессы их употребления и последствия оного. В ноябре 1882 года на одном благотворительном вечере молодой талантливый актер Александр Иванович Южин должен был читать стихотворение Гелеровского. Поскольку на этом вечере впервые должно было прозвучать на публике, да еще в исполнении такого артиста его стихотворение, Гелеровский с волнением ожидал этого момента. И перед вечером забежал в номер меблированных комнат, где он жил, переодеться в единственный у него приличный костюм. Прибегает он в номер и видит. На столе стоят наполовину опорожненная четвертная бутыль водки, слезы вдовы Поповой, по-тогдашнему, четыре чайных стакана и лежат в бумаге огурцы, хлеб и куски колбасы. А кругом сидят мрачный Рамзай и два моих старых лучших друга первых лет моей сценической деятельности, Сережка Евстигнеев, помощник режиссера в Тамбове, и Вася Григорьев, простак и опереточный. Я их не видел года два и страшно обрадовался. — Мы у тебя ночуем, — сказал Вася. — Ладно. Налили мне стакан и себе половине. Ну, лопой — С приездом! — мрачно поднял стакан Рамзай. — Выпили. — Ну, хлопцы, располагайтесь кто где, только мне кровать оставьте, а я иду на вечер, сегодня мои стихи читают. Я открыл комод, лежат свернутые штаны, а сюртука нет. Я туда, сюда. Нет. — Рамзай, где мой сюртук? — А чего пьем-то? Вот твой сюртук. И указал на четвертную. «Не бойся, цел! В судной кассе у Рейфмана за пятишку!» Был восьмой час. Касса уже закрыта. Идти нельзя. Так я и не попал на торжественный вечер в ноябре 1882 года. Вдова Попова – лицо реальное, владелица водочного завода в самом центре Москвы, на Кремлевской набережной возле Большого Каменного моста. Он еще существовал в начале 20 века, но в то время уже назывался Михаил Александровича Попова «Вдовы» преемников товарищества «Водочный завод». Так что у коктейля «Слеза комсомолки» был в Москве предшественник. Крепкий напиток, прозванный народом весьма похоже – «Слеза вдовы Поповой».